ЗАКЛЮЧЕНИЕ И опять настала темнота. На этот раз уже почти привычная, даже не совсем темнота. В подвал проникал лучик света из полуоткрытой на лестницу двери. Петя пошел на этот свет, чуть поморгал, привыкая к солнечному сиянию, ступил на знакомую каменную лестницу, истертую тысячами ног на протяжении веков. — И что? И мы уже на юге, Да. Франсуа вертел головой, не в силах привыкнуть к этой мысли. — На юге. Лучше послушайте. Стреляют. Впрочем, стрельба велась где-то далеко. Прямо над головой звучали только человеческие голоса. — Подождите, — произнес Франсуа. — Не поднимайтесь, это могут быть и враги. — Еще как могут, — прозвучал голос сверху. — Но, я так думаю, наши враги вряд ли сумели бы воспользоваться порталом. Впрочем, винтовку он держал на готове, решительно и умело. Пьер Дуч, сын Жака Дуча, маленький, быстрый, энергичный. Рядом с ним стояли еще трое с крестьянскими лицами с винтовками на изготовку. Петя удивился, что чувствует себя совершенно спокойно под наведенными винтовками. На этот раз голос говорил, что это друзья, никакой опасности нет. «Пьер, вы похожи и не похожи на своего отца?» «Да». Маленький, пузатый, энергичный. А вы тот самый русский, который не говорит по-человечески? Не говорит по-французски. Ну да. В зале наверху полутемно. Окна закрывали мешки с песком. На широком каменном подоконнике уставил ствол в пространство пулемет. В зале пахло порохом и гарью. На кроватях XVIII века и прямо на полу сидели ополченцы с оружием, здоровенные дядьки в грубой одежде с телами и лицами крестьян. Недавно шел бой. На людях мелькали светлые полосы бинтов. В самом зале что-то недавно взрывалось. Пламя не пощадило драгоценное гобелены XVII -го столетия, опалило скрипучий деревянный пол, лизнуло балки. Коса повис портрет человека в напудренном парике, красном придворном камзоле. Целились в потомка, а досталось умершему предку. Энергетические бомбы. Небрежно бросил Пьер Дуч. Видели бы вы, что делается в соседнем крыле, но худшее уже позади. Между шато и яблоневым садом на лужайке ясно виднелись лежащие ничком головами к зданию люди. Петя достаточно повидал трупов, чтобы не сомневаться, живых там нет. Около лежащих или прямо над ними валялись винтовки, некоторые со штыками. Вокруг части лежащих расплывались по земле темные пятна. Здесь же валялось черное знамя анархистов. Знаменосец еще сжимал древко. «Атака!» — охотно объяснил Дуч. «Шато атаковали, когда наши подавили местный центр Приората. Тогда энергетические бомбы перестали кидать, а эти...» Дуч защелкал пальцами, искал слова и нашел. Эти неудачники тогда решились напасть. До того сидели в саду и постреливали из-за деревьев. Хорошо у нас был вот он. Дуч по-хозяйски положил руку на еще теплый пулемет. Вокруг улыбались небритые, уставшие люди с винтовками. Здесь же стоял его сын, лет 13, маленький, толстый, невероятно похожий на отца, со слишком длинной для него винтовкой. — У меня еще двое, но им рано воевать, они не поднимут оружие, когда человеку 7 лет пройдет еще года три, пока он сможет не только взять, но еще и удержать боевое оружие. — Истинный сын Франции! — Дуч говорил, говорил, что еще предстоит много работы. Революционеры теперь надолго засядут в лесах, и ему страшно подумать, сколько денег потребуется вложить в искалеченный дом. — Вы теперь будете жить здесь? — Да, я принимаю наследство. Я всегда знал, рано или поздно я буду должен поселиться в этом доме и хранить наследие предков. Такой феодализм. Он много дает, но и многое требует. А вы, Пьер Лопухов, всегда будете дорогим гостем в этом доме. Петя Лопухин, Петя Кац, Петер. Пьер Лопухов слушал, улыбался, кивал в ответ, а краем глаза приходилось следить за движением под потолком, за бесшумным полетом совы. Женевьева слетела, создавая легкий, пахнущий птичником вечер, взмахами крыльев. Села ему на плечо. Петя не смел пошевелиться. «Уф!» По крайней мере, так услышал Петя звук, издаваемый совой. К его удивлению, Женевьева клювом взъерошила юношу волосы на виске и замерла на плече, как изваяние. Дуч выглядел потрясенным. «Пьер!» «Женевьева выразила вам самое большое доверие. Вы не просто гость в этом доме. Теперь вы почти нам родственник». Пьер Дуч обвел руками пространство и простер руки к Пете, словно дарил ему свой старинный пропитанный историей дом. «Тугу!» — сообщила вдруг Женевьева неизвестно кому. Видимо, им обоим. «Тугу!» Она бесшумно снялась, сделалась круг под потолком, некуда правду деть, нагадила по дороге, прямо в полете, и устроилась на балке, только хвост из-под балки торчал. Дуч разразился речью, что сейчас они все в первую очередь хорошо закусят, а потом, пусть не обижаются гости, ему надо будет прогуляться всем отрядом до городка, выяснить, что там делается. Петя пока что прогулялся к реке. Младшие дучи шли за ним. Старший так и нес ружье на плече, младший шел, опоясанный широким поясом, на котором болтался кинжал. Петя сел на холодную каменную скамейку, ощутил на лице тень ближайшей раскидистой ивы. Дети тихо заговорили невдалеке. Они охраняли этого сидящего на скамейке человека, так тесно связывавшего себя с их семьей, и не хотели нарушать его покой охрана гостя почитание старшего готовность отразить нападение на их крепость таков феодализм феодализм воспитывает таких людей тогда петя за феодализм впереди еще очень много работы может быть больше чем сделано еще наводить порядок еще восстанавливать разрушенное, еще ловить делямота еще много кого надо ловить Еще разбираться с Испанией, где ревет пламя страшнейшей и измыслимых войн гражданской. Еще непонятно, как обустроить Россию. Еще есть за проливами Британия. Но вот сейчас, хотя бы недолго, можно просто сидеть и ничего не делать. Впервые за несколько недель просто сидеть и смотреть. Лился дивный немигающий свет с небес. Лились, уходили к океану прозрачно-зеленые струи дардони местной малой речки Дардоньки. За речкой древняя равнина дрожала в Мареве, уходила к подножию плато. В этом уголке мира происходило ровно то, что должно было происходить. Все вокруг жило именно так, как и должно было жить. Что мог и что должен был сделать любой психически нормальный человек. Выпустить свою кровь, отдать ее каплю за каплей, чтобы всегда вот так же текли воды и наливались соком плоды в садах, чтобы бегали вокруг шатон новое поколение маленьких дучей, чтобы бесшумно летала Женевьева. Где-то далеко, примерно вон в той стороне, гулко падают спелые яблоки в садах Германии, бьют часы на старинных башнях ее замков. Еще дальше, в совсем уже безмерной дали, гнутся под ветром колосья, Клонятся долу желтые осенние ивы на бескрайних равнинах России. Текут ее низкие по осени светлопрозрачные реки. Веяли ветры, текли воды, качались под ветром деревья. Бесконечно красивый, разумный и добрый мир лежал открытый во все стороны. Предстояло еще трудиться дальше, чтобы никакой подонок и никогда не мог бы искалечить этот мир. Но вот сейчас... Можно было ничего не делать, просто сидеть и смотреть, просто впускать в свой разум образы реки, ветра, равнины. — Пьер! Пьер! — Петя вздохнул, потянулся. Минута отдыха кончилась. Петя встал и двинулся на зов. Начиналась новая, уже совсем другая история.